А при ветре еще холоднее. Ребенок, весящий 10,5 килограммов, может гулять при температуре ниже нуля, если нет ветра, желательно на солнце. Зимой лучше всего гулять в середине дня в промежуток между 10-часовым утренним и двухчасовым дневным кормлением. Если вы живете за городом и у вас есть дворик. то когда позволяет погода, вы можете выставлять ребенка на улицу на более продолжительное время. Пусть его лицо будет некоторое время на солнце, если это не доставляет ему беспокойства. Колики в первые три месяца и регулярный сердитый плач. Эти два состояния взаимосвязаны и их признаки схожи. Колики – это резкая боль в кишечнике, вызванная газами, которые пучат животик ребенка. Он поджимает ножки или вытягивает их и напрягает, пронзительно кричит и иногда выпускает газы через задний проход. Во втором случае ребенок отчаянно плачет в течение нескольких часов, ежедневно в одно и то же время, хотя он хорошо питается и ничем не болен. У одних детей возникают боли от газов, У других просто регулярные потребности ежедневно сердито кричать, а у третьих и то, и другое вместе. Все эти состояния начинаются через 2-4 недели после рождения и обычно проходит к трем месяцам, причем во всех случаях самое худшее время бывает от 18 до 22 часов. Ребенок, страдающий газами, чувствует себя лучше лежа на животе. Еще большее облегчение вы ему принесете, положив его животиком на колени или на грелку и поглаживая его по спинке. Грелку оберните пеленкой или полотенцем, прежде чем положить на нее ребенка.